Глава 27. Оставшуюся часть понедельника провожу в квартире Сомова, предварительно заверив его, что у меня все в порядке, и он может спокойно отбывать на службу. Мужчина не слишком верит. Около часа так и кружит рядом, внимательно отслеживая мое состояние. Я же, как тайный агент, делаю вид, что не замечаю слежки. Честное слово, чувствую себя землей, вокруг которой так и наматывает круги луна, поворачиваясь то одним боком, то другим, не имея возможности отдалиться. В итоге не выдерживаю первый и, накормив хозяина дома обедом, с улыбкой выставляю его за дверь. «Олег, я хочу принять ванну. С пеной, музыкой и ароматическими свечами. Долго. Качественно» и чтобы никто не стоял над душой и не проверял каждые десять минут, что я уподобилась Титанику, выдаю как на духу. Так что, дорогой мой человек, иди и верши свои важные дела. А я тут сама, как девочка-девочка. Уверена? Даже не начинай, обрубаю, подталкивая к выходу. Дожили. И куда только мой трепет перед великим и могучим девается но по факту Сомова я не обманываю. Действительно иду купаться. Да и грех это игнорировать джакузи, когда оно так сильно притягивает взгляд и соответствует меланхоличному настроению. В итоге не жалею ни воды, ни пены, ни времени. Отрываюсь по полной, а между делом обдумываю интересный разговор, что завязался с Ильей на обратной дороге. «Женя!» я извиниться хотел за ключи таким интересным способом у барса получилось отвлечь меня от неприятной встречи с красновым ключи повторила не уловив логики ну да олег мне уже накостылял конечно понимаю за дело Аккуратнее надо быть когда за чужие вещи несешь ответственность но дьявол жень я реально не думал что алинка на такое сподобится так Поняв, что ничего не поняла, сложила руки на груди и прищурилась. Не знаю, что больше тогда на меня повлияло. Отходняк после общения с обнаглевшим адвокатом? Или то, что произносимое Барсовым точно касалось меня лично, но плохо усваивалось? Однако при разговоре с Ильей перестала испытывать всякое неудобство. Даже его повадки громилы и басовитый выговор Притупились. Ну, крупный мужчина. Ну, говорит, так, будто в горах обвал начался. У всех свои недостатки. Давай-ка, друг мой, все четко, подробно и с самого начала, скомандовала посомовский прищурив взгляд. Чтобы я не задавала тебе сотню лишних вопросов, как «кто», «когда» и «зачем». Договорились? Оп-па! Последовал неожиданный комментарий и смешок следом. Я чего? Лишнее ляпнул. Юлить не пыталась. Куда уж мне этих спецов по безопасности дурить? Они не мальчики с улицы, а профи. Потому просто пожала плечами. Мыл. Я не при делах. Ты первый начал. Но тему продолжила. Вот только не пытайся съехать, как малыш с горки. Предупредила, что не отцеплюсь и повадки бульдога мне тоже знакомы». «Ну дела», — протянул Илья. Но спустя несколько минут суть его извинений я уловила. «Алиной» — зовут девушку, которая приходила коллегу в квартиру. Ключи, которыми она воспользовалась, чтобы попасть внутрь дома, были не ее. Она их без спроса стащила у Барса, У того хранился дубликат на тот случай, если Сомов свои потеряет, или что-то срочно понадобится забрать из квартиры в его отсутствие. Вот за то, что профукал чужое добро, Илья и огреб по шее от Олега. Но откуда милая девушка Алина узнала про ту самую запасную связку ключей, поведать тайну, былинный богатырь отказался. не Жень! «Я не самоубийца, чтобы еще что-то говорить. Вы там сами с усами. А я мимо крокодил». И так опять подставился, как последний лох. Выдал умник, улыбаясь от уха до уха, и лихо подрулил к высотке Сомова, таким образом ставит точку в интересном разговоре. Я же вынужденно притормозила с расспросами. Олег встречал на крыльце. А во вторник в мою съемную квартиру наведываются гости. Точнее, гость. Один, неожиданный. Об этом Сомов успевает предупредить в самый последний момент. Как только его спецы замечают вошедшего в холл первого этажа Свистунова, так сразу сигнализируют ему. А он по цепочке мне. И эта предусмотрительность Олега с камерами, раскиданными по подъезду, Безумно радует, потому как обитаю я в основном в его квартире, а в эту, снятую для вида, забредаю лишь поскольку-постольку. Даю себе зарок обязательно расцеловать Продумана, когда он придет домой, а может и не только расцеловать, и не только в губы. В общем, боже, опять меня заносит. Жень, постарайся его не провоцировать. Веди себя естественно. «Постараемся понять, что ему нужно», — инструктирует Олег по телефону, пока его слова не заглушает настойчивый звонок в дверь. «Ага». Выпаливаю, стрелой влетая в студию через объединенную лоджию. «Помощь уже в пути. Ничему не удивляйся». Последние слова звучат странно, но переспросить нет времени. Музыкальная трель повторяется. Скидываю вызов и протяжно выдохнув, чтобы успокоиться и нормализовать дыхание, иду открывать. Здравствуй, Женечка. Прости, что без приглашения, но я очень хотел тебя увидеть и поговорить. Перед носом сначала возникает огромный букет кроваво-красных роз, а затем и их даритель. А нагрянуть без предупреждения лучший способ застать даму дома. Ваша тактика, Максим Иванович, работает. Добрый день. Пропускать знакомого незнакомца, а именно так я воспринимаю Свистунова, с которым за всю жизнь пересекалась лишь несколько раз краткие визиты в офис Власова, желания мало. Но он настойчиво делает шаг вперед, и мне ничего не остается, как отступить. Надеюсь, ты любишь розы. Считаю, что для шикарной женщины подходят только королевские цветы. Колючий букет без задержек перекачивает мне в руки. Растягиваю на губах улыбку и благодарю, а сама стараюсь припомнить, была ли в этой студии ваза. Впрочем, и ведро, если что, подойдет. Квартира съемная. Уверена, этот нежданный гость тоже в курсе. Мысленно проклиная всех донайцев, дары приносящих, а Свистунов явно их приятель, отправляюсь в зону пищеблока подрезать стебли и определять подарок в воду. Сомов велел быть естественной, я постараюсь. Между тем, заместитель моего бывшего мужа не стесняется, самостоятельно защелкивает личину и, не разуваясь, проходит в единственную комнату. Честно, хочется гавкнуть. Ну, не понимаю я этого пижонства. Он в этих ботинках по улице, осеннюю слякоть, пять минут назад вытаптывал, а теперь всю ее принес ко мне домой. Где я? В одних носках рассекаю. Это нормально? Нет. И еще раз нет. Шваброй бы ему под зад. Или веником на худой конец. О, у тебя здесь мило. Мне нравится. Не догадываясь о моем брюзжании, Свистунов неторопливо по-хозяйски кружит по жилплощади, касаясь то одной, то другой вещи. Я рад, что ты вернулась, Женечка. Очень рад. Раньше не мог сознаться в своей к тебе симпатии. Михаил был моим другом, сама понимаешь, и не оценил бы. Но, клянусь, с первого дня знакомства твоя красота, ум и женственность меня покорили. Чего-чего? Как там говорят? Шок — это по-нашему? Вот правильно говорят. У меня только что глаз не дергается. Нет, не от радости. От недоумения. Зато руки дергаются точно, сильно. Хорошо, что найденная ваза в этот момент стоит на барной стойке, иначе однозначно ее бы разбила, не сумев удержать. Максим Иванович? Вопросительной интонации. Надеюсь, сбавить запал откровений, которые мне и даром не нужны. Однако мужчину, как говорится, несет. Женечка, ну какой я Максим Иванович? Для тебя. «Просто Максим. И на «ты». Мы же почти одногодки», — сверкает отбеленный гордостью дантиста ровесник моего бывшего супруга. Широко раскидывает руки и делает несколько шагов в мою сторону. «Чур меня, чур! Какая тут нафиг естественность? Вдвоем с малознакомым мужиком на крохотных квадратных метрах. Была бы моя воля, неслась бы прочь, сверкая пятками». Максима, хотите кофе?» Выпаливаю не в попад, и, чтобы избежать любого контакта с любвеобильным, с какого-то перепугу типом, подхватываю вазу с розами и выставляю ее перед собой как щит. Через силу улыбаюсь и по дуге обхожу мужчину, указывая ему на диван. «Прошу, располагайтесь. Здесь будет удобно». «Благодарю, Женечка. Ты очень милая. Даже с кофе угадала». «Ненавижу чай. Так, запоминай. Я люблю черный И два кусочка сахара». Гость с охотой разваливается на предложенном месте, закидывает ногу на ногу и облокачивается на подушке. Я же возвращаюсь в кухню. «Фух, между нами пять метров, и я, наконец, выдыхаю. А потом выдыхаю еще раз, когда понимаю, как была близка к провалу». Мы с Олегом постарались предусмотреть в студии все до мелочей. Мою одежду, книги, разбросанные тут и там, чеки из магазинов. Но если бы гость попросил стакан сока или сливки, или тоже молоко к кофе, я бы не смогла их подать. О продуктах мы забыли. Потому что едим только в квартире Олега. Здесь в холодильнике шаром покати. Вот такой вот недосмотр. Варка напитка занимает несколько минут, но они растягиваются в часы. Максим Иванович, как снайпер в засаде, внимательно отслеживает каждое мое движение. И это неимоверно напрягает. Кажется, будто в позвоночник без спроса вгоняют кол, а на шею крепит парализующий ошейник. В какой-то момент нервы сдают, и я отворачиваюсь. Делать вид, что по второму разу протираю столешницу после обрезки цветов, глупо. Уж лучше положу кусковой сахар на блюдечко. Неважно, что из коробки его брать удобнее. Тут хоть руки будут заняты. Размышляя подобным образом, разливаю кофе по чашкам и чуть не взвизгиваю от испуга, заметив движение сбоку-сзади. Уйдя в свои мысли, пропускаю момент, когда Свистунов подкрадывается ближе. «Может, конечно, он и топает? Но я-то не слышу». «Ох, напугали!» Резко обернувшись, озвучиваю и так понятный факт, большими буквами написанный у меня на лбу, и резко протягиваю в сторону мужчины одну из чашек. «Держите». Буквально впихиваю ему горячий напиток, только бы замедлить посягательство на мое личное пространство. Иначе я не уверена, что он остановится». Слишком уж ярко блестят глаза, и как-то откровенно язык облизывает губы. Громкий скрежет ключа в замочной скважине, отвлекает нас обоих. Женек! Я приехала! С грохотом распахивается входная дверь и забавенно, веселым воплем оглашает не только эту квартиру, но и несколько соседних: Иди скорее меня встречать! Лиза шустро впархивает внутрь, бросает канареечно-желтый чемодан посреди прихожей, припрыжку подскакивает ко мне и как плюшевого медвежонка стискивает в объятиях. «Вот это ты глазище распахнула!» «Признавайся, дорогая! Признавайся, дорогая! Мой сюрприз удался? Рада меня видеть!» — трещит она безумку. «Не то слово, как удался!» — киваю, выходя из оцепенения. Теперь понятно, что имел в виду Сомов, предупреждая о помощи. Кстати, я совершенно не возражаю против объятий этой девушки. Ей я доверяю, в отличие от застывшего истуканом Свистунова. «Лиза, ты чудо! Я безумно тебе рада!» Выдаю на полном серьезе то, что чувствую. Та ловит мой взгляд и подмигивает. «О, у тебя гости!» «Познакомишь?» Спец Сомова, наконец, замечает, что мы не одни, и поворачивается к мужчине, заодно оттесняя его от меня подальше. Хотя я и сама могу. Лиза, близкая подруга этой красотки и соседка по комнате на ближайшие две недели, решила воспользоваться щедрым приглашением посетить северную столицу. И вот свалилась Женьки на голову протягивает ладонь для рукопожатия, сияя широкой улыбкой. «А вы? Старый знакомый или новый?» э -э, «Максим Иванович Свистунов, коллега Михаила, покойного мужа Евгении», выдает разом сдувшийся заместитель Власова, когда Забавина делает паузу, разрешая ему открыть рот. «Да? О как! А мне подружка о вас ничего не говорила?» «Наверное, забыла». Лиза выпаливает речь с таким видом, будто «раз я не сказала, значит, не особо это и стоит внимания». «Поэтому нечего тут топтаться, пора и честь знать». «Женек, я дико устала и хочу поваляться», — заявляет в конец разошедшаяся коллега начальника безопасности и красноречиво смотрит только на Свистунова. «Вы же не против, правильно?» «Против, Максим Иванович, или нет?» но планы ему Лиза точно сбивает. Он несколько мгновений топчется на месте и сверлит меня взглядом, будто надеется, что я выберу его, а не без спроса заявившуюся в мой дом девушку. Затем Комка напрощается с нами обеими и меньше чем через минуту захлопывает за собой дверь. Ох, Женька, я действительно рада тебя видеть! А ты кофе пьешь? Супер! Я тоже буду!» Эту же чашку никто не трогал. Вот и прекрасно. Я возьму. Щебет Забавины не прекращается даже после ухода незваного гостя. Уже хочу задать ей вопрос, почему она так странно себя ведет. Но та не позволяет, прислоняет палец к губам и показывает следовать за ней. Ой, а мне так повезло. На вокзале познакомилась с парнем. Илюхой зовут. Представляешь, он меня до твоего дома за бесплатно подбросил. Только спасибо взял. Круто, правда? Иначе часа два бы еще добиралась. Не монолога, налога, Лиза заставляет меня нагнуться и заглянуть под журнальный столик, к внутренней стороне которого прикреплена небольшая батарейка. Жучок, произносит одними губами, тыкая в сторону ушедшего свистунова а потом, все так же продолжая громкий монолог, показывает на картину на стене, где совершенно неприметно спрятана мини-камера. «Наша!» — снова беззвучно. «Ничего себе!» — качаю головой, теряясь в серьезности происходящего. «Господи, почему у тебя так жарко?» «Наверное, потому что я с улицы и делаю все бегом. Жень!» «А может, пойдем на лоджию кофе пить?» «Там должно быть прохладнее?» «Конечно!» — поддакиваю, наконец понимая, чего добивается Забавина. «Подожди секунду. Я свою чашку тоже прихвачу?»